Глава двадцатая. Приближался шторм. Как я осмелилась, несмотря на свои дикие мысли, остаться с этим человеком один на один! Я сама увела его в темноту, чтобы он легко мог столкнуть меня в бездну. Я ощущаю его крепкую руку, как его пальцы чуть ли не достают самого сердца, жестоко сдавливая его глупо было надеяться на то что привезет меня туда где бы он не был в безопасности этот дивный пляж большой дом послушные администраторы это все принадлежало только одному ему мне на миг даже показалось что здесь все начинало оживать только после его согласия что ты хочешь сделать со мной набравшись храбрости спросила а что бы ты пожелала Пугающе тихо спросил он, разворачивая меня к себе лицом. «Ты стала вести себя очень плохо. Я просто борюсь за жизнь. Но тебе ведь ничего не угрожает. Я не могу этого знать. Если ты не забыл, я пленница!» Керем закрыл глаза. Кажется, мои повторяющиеся фразы постепенно начинали выводить его из равновесия. Я ощущала, как чаша его терпения вот-вот переполнится, но не могла остановиться. Для моего положения это было очень губительно. «Я скоро приручу тебя. Ты перестанешь быть такой дикой», — с расстановкой проговорил он. Я же заметила, как его брови сгущаются и надвигаются на глаза. Приближался шторм. «Кажется, я знаю, где мои туфли!» — прервала его я и сделала шаг в сторону. «Возьми их и успокойся. После чего ты вернешься в шатер, и мы переговорим. Бежать тебе некуда. По всему периметру расставлены мои люди». Керем отпустил меня и направился в сторону шатра, светящегося от сотни ярких лампочек, появившихся не весть откуда я боязливо оглянулась по сторонам и здесь действительно был кто то еще интересно а что если мои мысли оборвались я молча шагнула в сторону набегающих волн моря что ты делаешь окликнул меня керем хочу прикоснуться к воде и все откликнулась тут же я не желая чтобы он возвращался ко мне надеюсь прохлада приведет тебя в чувство но прошу Пусть вода коснется лишь твоих пальцев. Сейчас довольно-таки темно, и не стоит заходить в воду. Спасибо, я поняла. Ночной берег моря — это оазис тишины и покоя. Его темнота создает атмосферу загадки и увлекает в мир монотонного журчания волн, плавно совершающих свой бесконечный танец. Далеко на горизонте образуются легкие туманы, которые, словно живые, скользят над поверхностью воды и медленно плывут в сторону земли. Вода бережно набегает на песчаные берега, создавая приятный мягкий шелест. Этот ласкающий звук позволяет забыть все заботы и наслаждаться расслаблением. Атмосфера на берегу моря ночью создает ощущение уединения, что позволяет наблюдать природу в ее тайных моментах и получить особый заряд энергии. — Волны этого моря такие сильные и величественные, — прошептала я, ощутив, как щеку обожгла горячая слеза. Голос мой дрогнул. Обернувшись в сторону шатра, я увидела, как вальяжно расположился кирем, вероятно, вспоминая что-то сладкое для себя. — Негодяй! Я не буду твоей, как бы ты этого не желал! «Я не сдамся тебе!» – прошептала я и, что есть сил, побежала вдоль берега. «Бегу все дальше и дальше. Неужели у меня получится оторваться от него? Главное, не останавливаться!»